Под подушкой весь день тебя ждала. Скорей под одеялка, ее пришла пора. Добрый вечер, мои дорогие мальчики и девочки. У вас в гостях, как всегда, в это время, ваша передача «Книжка под подушкой». И я ее ведущая Ольга Радченко. До Нового года осталось совсем чуть-чуть, и уже можно читать новогодние сказки, вспоминать новогодние сказочные истории, чтобы поскорее наступил долгожданный Новый год. Сегодня, ребята, я вам прочитаю сказку, которая называется «Девочка-снегурочка». Жили-были старик со старухой У них не было ни детей, ни внучат Вот вышли они как-то раз за ворота посмотреть Как ребята из снега комочки катают Поднял старик комочек из снега и занес в избу Положил в горшочек и поставил на окошко Зашло солнышко, снег в избе стал таять Смотрят старики, а лежит в горшочке девочка Беленькая, как снежок, кругленькая, как комочек. Старики так обрадовались, и стала расти Снегурочка им на радость. Все шло у стариков хорошо. Но пришла однажды к стариковой жучке лиса. Прикинулась лиса больной, хромой и упросила жучку пустить погреться. Жучка, конечно же, согласилась по своей доброте, Пожалела хромую лису А лиса, представляете, ребята Двух кур задушила И потихоньку Ночью в себе домой Утащила Как же рассердился дедушка На жучку Долго он ее ругал И прогнал жучку со двора Пришло лето Стали ягоды поспевать Вот стали звать подружки Снегурочку в лес По ягоды Отпустили ее дедушка с бабушкой. Дали ей корзинку и пирожки на дорогу. Девочки и Снегурочка в лес пришли. Ягоды стали собирать. И вдруг Снегурочка в лесу заблудилась. Девочки Снегурочку из вида потеряли. Звали, кричали «Да нет, Снегурочки!». Заплакала бедная Снегурочка одна в лесу. Пошла дорогу искать. Шла, ребята, по лесу, шла, куда глаза глядят. Да только еще дальше уходила в глубь леса. Решила снегурочка залезть на дерево, влезла туда и кричит сверху: "Ау, ау, подруженьки, идет по лесу медведь, хворост трещит у него под ногами, устыгнуться! О чем ты краснодевица плачешь?" Я девочка-снегурочка, из вешнего снега сделана, вешним солнцем подрумянина. Меня подружки в лес завели, да тут и потеряли. Меня одну оставили. Ну тогда слезай, говорит медведь, я тебя до дома отведу. Ой, боюсь я тебя, медведюшка, не пойду с тобой. Ты же меня съешь. Медведь так ни с чем, ребята, ушел. Сидит Снегурочка на дереве дальше. Бежит мимо леса по «О чем, девица, плачешь?» «О чем, красавица, рыдаешь?» – запела лиса. «Меня зовут девочка Снегурочка. Я из вешнего снега сделана. Вешним солнцем подрумянина. Меня подружки в лес привели за ягодами. Да я тут и заблудилась». Ах, красавица, ах ты умница, Снегурочка! Давай слезай поскорее, я тебя домой отведу! Нет, лисичка, нет, лиса Патрикеевна, я боюсь тебя, не пойду я с тобой, я тебя совсем не знаю! И как, ребята, лиса не уговаривала Снегурочку, Снегурочка не согласилась пойти с лисой, так ни с чем лиса и убежала. Сидит Снегурочка дальше, плачет бедняжка И вдруг слышит, как в лесу залаяла собака «Ау! Ау, жучка! Ау, милая!» — кричит Снегурочка «Я здесь! Я здесь! Хотел меня медведь увезти, жучка! Да я не пошла с ним! Хотела лиса меня сманить? Я ей не поверила! А с тобой, жучка, милая, я дорогу до дома найду!» Снегурочка с дерева слезла и повела ее жучка знакомой тропкой до дома. А в деревне, ребята, бабушка и дедушка уже горюют. Потеряли Снегурочку, девочки с ягодами уже давно домой воротились, а Снегурочки с ними нет. Плакали они, выходили за ворота, ждали Снегурочку, да нет ее. Совсем уже отчаялись старики, стали горевать по Снегурочке. И вдруг слышат лай собаки за окном. А там за окном идут Снегурочка, а вместе с ней их собачка Жучка. Старики от радости заплакали, выбежали встречать их. Обнимают, целуют и Снегурочку, и Жучке рады. Напоили Снегурочку, накормили, спать бедняжку уложили, а Жучку... Жучку простили, тоже молоком напоили, и стеречь дом оставили. Вот такая, ребята, сказка про девочку-снегурочку. Ну а сейчас, ребята, я предлагаю вам ложиться спать. Закрывайте глазки и представляйте самую красивую, самую пушистую наряженную елку и загадывайте поскорее желание, чтобы оно обязательно исполнилось на Новый год. Жду вас всех завтра. Спокойной ночи. Что ж, тебе по.